Христиан Андерсон, «Гадкий утёнок. Хорошо было за городом. Стояло лето, на полях уже золотилась рожь, овес зеленел, сено было сметано в стога. По зеленому лугу расхаживал длинноногий айст и болтал по-египетски. Этому языку он выучился у своей матери. За полями и лугами тянулись большие леса, а в лесах были глубокие озера. Да, хорошо было за городом. Прямо на солнышке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой. От стен дома до самой воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в самом густом лесу, и вот там-то Сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело. К тому же ее редко навещали. Другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухах да крякать с нею. Наконец, яичные скорлупки затрещали. Пи-пи! Запищало внутри. Все яичные желтки ожили и высунули головки. Кряк-кряк! сказала утка. Утята кое-как выкарабкались из скорлупы и стали озираться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать не мешала им. Зеленый цвет полезен для глаз. «Ах, как велик мир!» сказали утята. «Еще бы! Теперь им было куда просторнее, чем тогда, когда они лежали в своей скорлупке». «Уж не думаете ли вы, что тут и весь мир?» сказала мать. Какое там? Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, в поле, но там я отроду не бывала. Ну, все, что ли, вы тут? И она встала. Ах, нет, не все. Самое большое яйцо целехонько. Да когда же этому будет конец? Я скоро совсем потеряю терпение. И она уселась опять но «Ну, как дела?» – спросила старая утка, которая пришла ее навестить. «Да вот, с одним яйцом никак не могу справиться», – сказала молодая утка. «Все не лопается. Зато посмотри-ка на малюток. Просто прелесть! Все как один вылитый отец». «А ну-ка, покажи мне яйцо, которое не лопается», – сказала старая утка. «Поверь мне, это индюшье яйцо». Вот точно так же и меня однажды провели. И хлопот же мне было с этими индюшатами. Я никак не могла заманить их в воду. Уж я и крякала, крякала, не идут, да и конец. Дай-ка я еще раз взгляну. Ну, так и есть, индюши Брось-ка его, доступай учи своих деток плавать. Нет, уж я лучше посижу еще немножко, сказала молодая утка. Я столько сидела, что можно еще посидеть». «Ну и сиди!» — сказала старая утка и ушла. Наконец лопнуло и большое яйцо. «Пип-пип!» — пропищал птенец и вывалился из яйца. «Но какой же он был большой и гадкий!» Утка оглядела его. «Хм! Ужасно велик!» — сказала она. «И совсем не похож на других!» Уж не индюшонок ли это в самом деле? Ну да в воде-то он у меня побывает. Хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой. На другой день погода стояла чудесная. Зеленый лопух был залит солнцем. Утка со всей своей семьей отправилась к канаве. Бултых, и она очутилась в воде. Кряк-кряк, позвала она. И утята один за другим тоже бултыхнулись в воду. Сначала вода покрывала их с головой, но они сейчас же вынырнули и отлично поплыли вперед. Лапки у них так и работали. Даже гадкий серый утенок не отставал от других. «Какой же это индюшонок?» – сказала утка. «Вон, как славно гребет своими лапками и как прямо держится». «Нет, это мой собственный сын. Да он вовсе не дурен, как посмотришь на него хорошенько». «Ну?» «Живо, живо за мной! Я сейчас веду вас в общество, мы отправимся на птичий двор. Только держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!» Скоро добрались и до птичьего двора. «Батюшки, что тут был за шум? Два утиных семейства дрались из-за одной головки угря, и в конце концов эта головка досталась кошке».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 Это высшее отличие, какого только может удостоиться утка. Это значит, что ее не хотят потерять. Поэтому лоскутку ее сразу узнают и люди, и животные. Ну, живо! Да держите лапки вместе! Благовоспитанный утёнок должен выворачивать лапки наружу, как мать и отец. Вот так. Смотрите, теперь наклоните головки и скажите «кряк». Они так и сделали. Но другие утки оглядели их и громко заговорили. но ну, вот еще целая орава. Точно без них нас мало было». «Один-то? Какой безобразный! Его уж мы никак не потерпим!» И сейчас же одна утка подлетела и клюнула его в шею. «Оставьте его!» — сказала утка-мать. «Ведь он вам ничего не сделал!» «Положим! Но он такой большой и странный!» – прошипела злая утка. «Ему надо задать хорошенько!» «Славные у тебя, детки!» – сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. «Все очень милы, кроме одного. Этот не удался. Хорошо бы его переделать». «Это никак невозможно, ваша милость!» – ответила утка-мать. «Он красив но у него доброе сердце». А плавает он не хуже, смею даже сказать, лучше других. Я думаю, со временем он вырастет и станет поменьше. Он слишком долго пролежал в яйце и потому не совсем удался. И она почесала ему спинку и разгладила перышки. Кроме того, он селезень. А селезню красота не так уж нужна. Я думаю, он вырастет, станет сильным и пробьет себе дорогу. «Остальные утята очень-очень милы», — сказала старая утка. «Ну, будьте как дома, а если найдете угриную головку, можете принести ее мне». Вот утята и стали вести себя как дома. Только бедного утенка, который вылупился позже других и был такой гадкой, задевали решительно все. Его клевали, толкали и дразнили не только утки, но даже куры. «Слишком велик!» – говорили они. А индийский петух, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себе императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел прямо к утенку, поглядел на него и сердито залопотал. Гребешок у него так и налился кровью. Гребешок у него так и налился кровью. Бедный утёнок просто не знал, что ему делать, куда деваться. И надо же было ему родиться таким гадким, что весь птичий двор смеется над ним. Так прошел первый день, а потом все стало еще хуже. Все гнали бедного утенка, даже братья и сестры сердито говорили ему, «Хоть бы кошка тебя утащила, несносный урод!» А мать прибавляла, «Глаза бы мои тебя не видели!» Утки щипали его, куры клевали, а девушка, которая давала птицам корм, отталкивала его ногою. Наконец, утёнок не выдержал, перебежал двор и через изгородь. Маленькие птички испуганно спорхнули из кустов. «Они испугались меня. Такой я безобразный!» – подумал утенок и пустился с закрытыми глазами дальше – Он бежал до тех пор, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Здесь он пролежал всю ночь. Он устал, и ему было очень грустно. Утром дикие утки поднялись из гнезда и увидали нового товарища. «Что это за птица?» – спросили они. Утенок вертелся и кланялся во все стороны, как умел. «Ну и гадкие же ты!» – сказали дикие утки. «Впрочем, нам до этого дела нет». «Только не вздумай, пожалуйста, с нами родница «Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом? Только бы позволили ему посидеть тут в камышах, да попить болотной водицы!» Так просидел он в болоте два дня. На третий день туда прилетели два диких гусака. Они только недавно вылупились из яиц и потому очень важничали. слыши дружище!» — сказали они. Ты такой смешной урод, что право нравишься нам. Хочешь бродить с нами и быть вольной птицей? Здесь поблизости есть другое болото. Там живут прям миленькие дикие гусы барышни Они умеют говорить «рап-рап!» Ты такой урод, что чего доброго будешь у них большой успех иметь. Пиф-паф! Раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми. Вода покраснела от крови. пи раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники окружили болото со всех сторон. Некоторые из них засели даже в нависших над болотами ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту бегали охотничьи собаки. Шлеп-шлеп, Камыш и Асока качались со стороны в сторону. Бедный утенок был не жив, не мертв от страха. Он хотел было спрятать голову под крылышко, как вдруг прямо перед ним очутилась охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она посмотрела на утенка, оскалила острые зубы и... шлёп-шлёп, побежала дальше. Не тронула, подумал утенок и перевел дух. «Винно я такой безобразный, что даже собаки противно съесть меня!» И он притаился в камышах. Над головой его то и дело свистело дробь, раздавались выстрелы. Больба стихла только к вечеру. Но утенок еще долго боялся пошевельнуться. Прошло еще несколько часов. Наконец он осмелился встать, осторожно огляделся и пустился бежать по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утёнок еле-еле мог двигаться. К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка до того обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, потому держалась. Ветер так и подхватывал утенка. Приходилось упираться в землю хвостом. К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит так криво, что можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал. В избушке жила старуха со своим котом и курицей. Кота она сыночком, он умел выгибать спину, мурлыкать и даже испускал искры, но для этого надо было погладить его против шерсти. У курицы были маленькие коротенькие ножки, потому ее так и прозвали Коротконожкой. Она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку. Утром чужого утенка заметили. Кот начал мурлыкать, а курица клахтать. «Что там?» – спросила старушка. Она смотрелась кругом и увидела в углу утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому. «Вот так находка!» – сказала старушка. «Теперь у меня будут утиные яйца, если это только не селезень. Ну да увидим, испытаем!» И утенка приняли на испытание. Но прошло три недели, а яиц все не было. Настоящим хозяином в доме был кот, а хозяйкой курица. И оба всегда говорили «мы» и «весь свет». Они считали самих себя половиной всего света, и притом лучше его половиной. Правда, утенку казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Но курица этого не допускала. «Умеешь ты нести яйца?» – спросила она утёнка. «Нет, так и держи язык на привязи!» А кот спросил, «Умешь ты выгибать спинку и спускать искры и мурлыкать?» «Нет, так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!» И утёнок сидел в углу, нахохлившись. Вдруг ему вспомнилось свежий ветер, вспомнилось солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал сказал об этом курице. «Да что с тобой?» – спросила она. «Бездельничаешь, вот тебе в голову и лезет всякая чепуха. Неси-ка яйца, или мурлыч дурцы повыйдет». «Ах, плавать так приятно!» – сказал утёнок «Такое удовольствие нырнуть вниз головой в самую глубь!» «Вот так удовольствие!» – сказала курица. «Ты совсем с ума сошел?» «Спроси-ка у кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять?» «О себе самой я уж не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки госпожи. Умнее ее уж, наверное, никого нет на свете. Она тебе скажет, любит она нырять вниз головой в самую глубь?» «Вы меня не понимаете», — сказал утенок. «Если уж мы не понимаем, то кто тебя поймет?» Что ж ты, хочешь быть умнее кота и нашей госпожи, не говоря уже обо мне? Не дури, а будь благодарен за все, что для тебя сделали. Тебя приютили, обогрели. Ты попал в такое общество, в котором можешь к чему-нибудь научиться. Но ты, пустая голова, и разговаривать с тобой не стоит. Уж поверь мне, я желаю тебе добра, потому и броню тебя. Так всегда узнаются истинные друзья». Старайся же нести яйца или научись мурлыкать да испускать искры. Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят, сказал утенок. Ну и ступай себе, отвечала курица. И утенок ушел. Он плавал и нырял вниз головой, но все вокруг по-прежнему смеялись над ним и называли его гадким и безобразным. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели и погрубели. Ветер подхватывал и кружил их по воздуху. Стало очень холодно. Тяжелые тучи сыпали на землю то град, то снег, а на изгороде сидел ворон и каркал от холода во все горло. Замерзнешь тут от одной мысли о таком холоде. Плохо приходилось бедному утенку. Раз под вечер, когда солнышко еще сияло на небе, Из-за леса поднялась целая стая чудных, больших птиц. Таких красивых птиц утенок никогда еще не видал. Они все были белые, как снег, с длинными гибкими шеями. Это были лебеди. И спуская какие-то странные крики, они взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватила какая-то непонятная тревога. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже закричал. Да так громко и странно, что сам испугался. Ах, Он не мог оторвать глаз от этих прекрасных, счастливых птиц. А когда они совсем скрылись из виду, он нырнул на самое дно, выплыл и опять долго не мог опомниться. Утенок не знал, как зовут этих птиц, не знал, куда они летят, но полюбил их, как не любил до сих пор никого на свете. Красоте их он не завидовал. Ему и в голову не приходило, что он может быть таким же красивым, как они. Он был бы рад радеханик, если бы хоть утки не отталкивали его от себя. Бедный, гадкий утенок. Зима настала, холодная, прихолодная. Утенок должен был плавать по воде без отдыха, чтобы не дать ей замерзнуть совсем. Но с каждой ночью полыня, в которой он плавал, становилось все меньше и меньше. Морозило так, что даже лед потрескивал. Утенок без устали работал лапками. Под конец он совсем выбился из сил, растянулся и примерз ко льду. Рано утром мимо проходил крестьянин. Он увидел примершего ко льду утенка, разбил своим деревянными башмаками и отнес полумертвую птицу домой к жене. Утенка отогрели. Дети вздумали поиграть с ним. Но ему показалось, что они хотят обидеть его. Он шарахнулся от страха и попал прямо в подойник с молоком. Молоко расплескалось. Хозяйка вскрикнула и замахала руками. А утёнок заметался по комнате. Влетел в катку с маслом. Оттуда в бочонок с мукой. Батюшки! На что он стал похож? Женщина гонялась за ним с угольными щипцами. Дети бегали, сшибали друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь была открыта. утёнок выскочил, кинулся в кусты прямо на свежевыпавший снег и долго-долго лежал там, почти без чувств. Было бы слишком печально рассказывать про все беды и несчастья утенка в ту суровую зиму. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах, за жаворонки, Весна вернулась. Утёнок взмахнул крыльями и полетел. Крылья его теперь были куда крепче прежнего. Они зашумели и быстро понесли его вперед. Не успел напомниться, как очутился в большом саду. Яблони стояли в цвету. Душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как же тут было хорошо! Как пахло весною. И вдруг из чаще тростника Выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, Точно скользили по воде. Утёнок узнал этих прекрасных птиц, И его охватила какая-то непонятная грусть. Полечу к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, заклюют меня насмерть За то, что я такой гадкий, осмелился приблизиться к ним. Ну и пусть, пусть! Лучше погибнуть от их ударов, чем сносить щипки уток и кур, пинки птичницы да терпеть холод и голод зимою. И он опустился на воду и поплыл навстречу прекрасным лебедям, которые, завидя его, тоже замахали крыльями и поплыли к нему. «Убейте меня!» сказал бедный утенок и низко опустил голову. И вдруг в чистой, как зеркало в воде, он увидел свое собственное отражение. Но теперь он уже был не гадким темно-серым утенком, а белым лебедем. Теперь утенок был даже рад, что перенес столько горя и бед. Он много вытерпел, и поэтому мог лучше оценить свое счастье и все то великолепие, которое окружало его. А большие лебеди плавали вокруг него и гладили его своими клювами. В это время прибежали в сад маленькие дети. Они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый младший из них закричал «Новый прилетел! Новый прилетел!» И все остальные подхватили «Новый! Новый!». Дети хлопали в ладоши и плясали от радости. Потом они побежали за отцом и матерью, И опять стали бросать в воду крошки хлеба и пирожного. И дети, и взрослые говорили, «Новый лучше всех! Он такой красивый и молодой!» И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он вспомнил то время, когда все смеялись над ним и гнали его. А теперь все говорят, что что он самый прекрасный среди прекрасных лебедей. Сирень наклоняла к нему воду свои душистые ветви, а солнышко светило так тепло, так ярко. И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Нет, о таком счастье Я и не мечтал, когда еще был гадким утенком.